266-я ночь. Когда же настала 266-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что Ахмед Адданав спросил Аллахаддина, что это за дело ты сделал? Аллах да помилует сказавшего. Того, кто тебе доверился, не обманывай, даже если ты обманщик. Халиф дал тебе у себя власть и назвал тебя верным и надежным. Почему же ты поступаешь с ним? Так и берешь его вещи». «Клянусь величайшим именем Аллаха, — о старший, — воскликнул Алла-Аддин, — это не моя проделка, и я в ней не повинен и не знаю, кто это сделал». «Это сделал не кто иной, как явный враг», — сказал Ахмед Адданав. «И кто это сделал, тому воздается за это. Но тебе, Алла-Аддин, нельзя больше пребывать в Багдаде. С царями не враждует, о, дитя мое. И кого ищут цари, о, как долги для того тягостны». — Куда я пойду, старший? — спросил Алла-ад-Дин. И Ахмед Ад-Данав молвил. — Я доставлю тебя в Алискандарию. Это город благословенный, и подступы к нему зеленые, и жизнь там приятная. И Алла-ад-Дин отвечал, слушаю и повинуюсь, а старший. И тогда Ахмед Ад-Данав сказал Хасану Шуману, будь настороже. И когда халиф спросит обо мне, скажи ему, он уехал объезжать земли. После этого Ахмед взял Алла-ад-Дина и вышел из Багдада. И они шли до тех пор, пока не достигли виноградников и садов. И они увидели двух евреев из откупщиков халифа, которые ехали верхом на мулах. И Ахмед ад-Данав сказал евреям: "Давайте плату за охрану". "За что мы будем давать тебе плату?" спросили евреи. И Ахмед сказал: "Я сторож в этой долине". И каждый из евреев дал ему 100 динаров. А после этого Ахмед ад-Данав убил их и, взяв мул, сел на одного, и Аладдин тоже сел на мул. И они поехали в город Айяс и отвели мулов в хан и проспали там ночь. А когда настало утро, Алла-ад-Дин продал своего мула и поручил мула Ахмеда-ад-Данафа привратнику. И они взошли на корабль в гавани Айяса и достигли Аль-Искандарии. И Ахмед-ад-Данаф с Алла-ад-Дином вышли и пошли по рынку, и вдруг слышат, посредник предлагает лавку с комнатой внутри за девятьсот пятьдесят динаров. «Даю тысячу», — сказал тогда Алла-Аддин, и продавец уступил ему, а лавка принадлежала казне. И Алла-Аддин получил ключи и отпер лавку, и отпер комнату, и оказалось, что она устлана коврами и подушками. И он увидел там кладовую, где были паруса, мачты, канаты, сундуки и мешки, наполненные скорлупками и раковинами, стремена, топоры, дубины, ножи, ножницы и другие вещи, так как владелец лавки был старьевщиком. И Алла-ад-Дин Абуш-Шамад сел в лавке. И Ахмед Ад-Данав сказал ему, «О, дитя мое, лавка и комната и то, что в ней есть, стали твоим достоянием. Сиди же в ней, покупай и продавай, и не сомневайся, ибо Аллах Великий благословил торговлю». И Ахмед Ад-Данав оставался у Алла-ад-Дина три дня. А на четвертый день он простился с ним и сказал, «Живи здесь, пока я съезжу и вернусь к тебе с вестью от халифа о пощаде». И высмотрю, кто проделал с тобой такую штуку. И потом Ахмет ад-Данав отправился в путь и достигнув Аяса, взял своего мула из хана и поехал в Багдад. И он встретился там с Хасаном Шуманом и его приспешниками и сказал: "О, Хасан, халиф спрашивал обо мне". И Хасан отвечал: "Нет, и мысль о тебе не приходила ему на ум". И Ахмет ад-Данав остался служить халифу и стал разведывать новости. И он увидел, что халиф обратился в один из дней к визирю Джафару и сказал ему: "Посмотри, о визирь, какое дело сделал со мной Ала аддин". И визирь ответил ему: "О повелитель правоверных, ты воздал ему за это повешением и возмездие ему то, что его постигло". "О визирь, я хочу выйти и посмотреть на него повешенного", сказал халиф, и визирь молвил: "Делай, что хочешь, о повелитель правоверных". И тогда халиф и с ним визирь Джафар пошли в сторону виселицы. И халиф поднял глаза и увидел, что повешен не Алла-ад-Дин, а Баш-Шамат, верный и надежный. «О, визирь, это не Алла-ад-Дин», — сказал он. И визирь спросил, «Как ты узнал, что это не он?» А халиф ответил, «Алла-ад-Дин был короткий, а этот длинный». «Повешенный удлиняется», — отвечал визирь. И халиф сказал, «Алла-ад-Дин был белый, а у этого лицо черное». «Разве не знаешь ты, о повелитель правоверных, что смерти присуща чернота?» — молвил визирь. И халиф приказал спустить повешенного с виселицы. И когда его спустили, оказалось, что у него на обеих пятках написаны имена двух старцев. «О, визирь!» — сказал халиф. Алла-ад-Дин был суннит, а этот — рафидит. И визирь воскликнул слава Аллаху, знающему сокровенное. «Мы не знаем, Алла-ад-Дин ли это или кто другой». И халиф приказал зарыть повешенного, и его зарыли. И Алла-ад-Дин стал забытым и забвенным. И вот то, что было с ним. Что же касается Хабазлама Баззазы, сына Вали, то его любовь и страсть продлились, и он умер, и его закопали и схоронили в земле. А что до невольницы Ясмин, то ее беременность пришла к концу, и ее схватили потуги, и она родила дитя мужского пола, подобное месяцу. «Как ты его назовешь?» — спросили ее невольницы. И она отвечала, «Будь с его отцом все благополучно, он бы дал ему имя, а я назову его Асланом». И потом она вскармливала его молоком два года подряд и отучила его от груди, и мальчик стал ползать и ходить. И случилось так, что в один из дней его мать занялась работой на кухне, и мальчик пошел и увидел лестницу в комнату и поднялся по ней. А Эмир Халид сидел там. И он взял мальчика и посадил его на колени и прославил своего владыку за то, что он сотворил и создал в его образе. И он всмотрелся мальчику в лицо и увидел, что он больше всех тварей похож на Алла-Аддина Абуш-Шамата. А потом мать мальчика Ясмин стала искать его, и она поднялась в комнату и увидела, что Эмир Халид сидит там, а ребенок играет у него на коленях. А Аллах закинул любовь к мальчику в сердце Эмира. И мальчик увидел свою мать и бросился к ней. Но Эмир Халид удержал его на коленях и сказал Ясмин, «Подойди, девушка». И когда она подошла, спросил ее, «Этот мальчик чей сын?» И она ответила, «Это мой сын, плод моего сердца». «А кто его отец?» — спросил Вали. «Его отец Алла-ад-Дин Абуш-Шамат. А теперь он стал твоим сыном», — ответила Ясмин. «Алла-ад-Дин был обманщик», — сказал Вали. И Ясмин воскликнула, «Да сохранит его Аллах от обмана». Невозможно и не бывать тому, чтобы верный был обманщиком. Когда этот ребёнок станет взрослым и вырастет, и спросит тебя: "Кто мой отец?" скажи ему: "Ты сын Эмира Халида Вали, начальника стражи", молвил эмир. И Ясмин ответила: "Слушаю и повинуюсь". А потом Эмир Халид Вали справил обрезание мальчика и стал его воспитывать, и хорошо воспитал его. И он привёл ему учителя чистописца. И тот научил его чистописанию и чтению, и мальчик прочитал Коран в первый и второй раз, и прочитал его полностью, и он называл Имама Халида батюшка. И Вали начал устраивать ристалище, и собирал всадников и выезжал, чтобы учить мальчика способом боя, и показывал ему, в какие места бить копьём и мечом, пока Аслан не изучил до конца искусство ездить верхом. и не обучился доблести, и не достиг возраста 14 лет, и не дошёл до степени эмира. И случилось, что Аслам встретился в какой-то день с Ахмедом Камакимом вором, и они стали друзьями. И мальчик проводил его в кабак. И вдруг Ахмед Камаким вор вынул светильник с драгоценностями, который он взял из вещей халифа, и поставив его перед собой, стал пить чашу при светиле его и напился. «О, начальник, дай мне этот светильник», — сказал ему Аслан. «Я не могу тебе его дать», — ответил Ахмед. И Аслан спросил, «Почему?» И Ахмед молвил, «Из-за него пропадали души». «Чья душа из-за него пропала?» — спросил Аслан. И Ахмед сказал, «Был тут один. Он приехал к нам сюда и сделался главой шестидесяти. И звали его Алла-ад-дин Абуш-Шамат, и он умер из-за этого светильника». «А какова его история и по какой причине он умер?» — спросил Аслан. И Ахмед сказал: "У тебя был брат по имени Хабазлам Баззаза, и он достиг 16 лет и стал годен для женитьбы, и потребовал от отца, чтобы тот купил ему невольницу". И Ахмед рассказал Аслану всю историю с начала до конца. И осведомил его о болезнях Хабазлама Баззазы и о том, что по несправедливости случилось с Аладдином. И Аслан сказал про себя: "Может быть, эта девушка Ясмин моя мать, а отец мой никто иной, как Аладдин Абу Шамат". И мальчик Аслан ушёл от Ахмеда печальный и встретил начальника Ахмеда ад-Данафа. И увидев его, Ахмед ад-Данаф воскликнул: "Слава тому, на кого нет похожего". "О старший, чему ты удивляешься?" спросил его Хасан Шуман. И Ахмед ад-Данаф ответил: "Наружности этого мальчика Аслана. Он больше всех тварей похож на Аладдина Абу Шаммата". И Ахмед ад-Данаф позвал: "Эй, Аслан!" и, когда тот отозвался, спросил его, как зовут твою мать. — Ее зовут невольница Ясмин, — отвечал мальчик. И Ахмед Адданаф воскликнул, — О, Аслан, успокой твою душу и прохлади глаза. — Никто тебе не отец, кроме Алла-ад-Дина Абу-Шамата. Но пойди к твоей матери и спроси у нее про твоего отца. — Слушаю и повинуюсь, — ответил Аслан, — и пошел к своей матери и спросил ее. И она сказала, — Твой отец Эмир Халидт. А юноша воскликнул, «Никто мне не отец, кроме Алла-Аддина Абуш-Шамата». И мать Аслана заплакала и спросила, «Кто тебе рассказал об этом, дитя мое?» И Аслан отвечал, «Мне рассказал об этом начальник Ахмет-Адданав». И тогда Ясмин поведала ему обо всем, что случилось, и сказала, «О, дитя мое, истинное стало явным и скрылось ложное. Знай, что твой отец Алла-Аддин Абуш-Шамат, но только воспитал тебя один лишь эмир Халид, и он сделал тебя своим сыном». Ру дитя моё, если ты встретишься с начальником Ахмедом ад-Данафом, скажи ему: "О старший, прошу тебя ради Аллаха, отомсти вместо меня убийцы моего отца Ала ад-Дина Абу Шамата". И Аслан вышел от своей матери и пошёл. И Шахерезада застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.